Доктор, вы слушаете меня? Да. Так скажите что-нибудь. Вас увлекает эта идея? Хотите знать моё профессиональное мнение? Ну да, конечно. Тогда слушайте внимательно. Как практикующему психиатру, мне кажется, что вы не в своём уме. Дрискол рассмеялся ещё громче, чем говорил, и смеялся до тех пор, пока Клейберн не добавил: "Я говорю серьёзно. Вы не сможете снять фильм Онормани Бейтс, да вы не волнуйтесь, с юридическими инстанциями все согласовано. Вся эта история стала достоянием общественности, как и дела бостонского душителя и Чарли Мэнсона. Это дело отличается от прочих. Однако Дрискл его не слушал. Поверьте мне, мы их всех за пояс заткнем, выпустим фильм в конце осени и программим на весь мир. Да что вы говорите, дешёвые сенсации? Ничего себе дешёвые. Да это нечто, её бюджет как минимум 11,5 млн. Я говорю не о финансах, правильно? Это моя сфера ответственности. А моя сфера ответственности благополучие моих пациентов. Да бросьте вы волноваться. Мы тоже не хотим делать халтур. Поэтому я прислал сценарий, чтобы вы посмотрели, нет ли там ошибок. — Если хотите знать мое мнение, вся эта затея — ошибка. — Да будет вам, доктор. Вы же его даже не читали. Голос в трубке стал еще громче. — Почему бы вам не сделать нам одолжение и не посмотреть? Но помните, если будут какие-то изменения, то мы должны получить их самое позднее, через неделю, чтобы иметь пару дней на переделке и репетиции. Все, что мне от вас нужно, — это небольшая поддержка. Но если вы думаете, что Эймсу стоит приехать и посмотреться там несколько дней, так и скажите. Но доктор Стэнер согласился на это. Он сказал, что свяжутся со мной, как только прочтет сценарий. Так что если вы попросите его перезвонить мне, когда он вернется... Хорошо. Спасибо. Спасибо. Опять громко изыграла музыка, означавшая, что конец разговора. "Было приятно побеседовать с вами, сказал Дрискол. Хорошего дня!" Либерн положил трубку и откинулся в кресле. "Хорошего дня." Он на мгновение представил себе, насколько хорошо проводит день Марти Дрискол. Наверное, звонит по телефону у бассейна в Бель-Эйр. Нежно на солнце тени колоривских цветов под звуки системы Dolby. Здесь солнца не было, только темнота, разгоняемая грозой, и не было никаких звуков, за исключением грома и шума дождя. Он подумал о стынере, который уверенно и самодовольно расположился сейчас в первом классе самолетом. Почему он не упомянул о сценарии? Уже он не понимает, с какими сложностями это сопряжено. Как можно даже думать о том, чтобы поддерживать подобный проект? Не став под удар достоинство профессии и хрупкое и душевное равновесие пациента. Впрочем, Стейнера явно не волнует, что будет чувствовать в этой ситуации Норм. Всё, что его заботит это то большое заседание в Сент-Луисе. Что происходит здесь, для него не имеет значения. Ведь это шоу-бизнес. Сябледисмент остаётся везде. Всю работу выполняет статист. Глеброн покачал головой при дождеждении. Ты слишком устал, чтобы соображать, как следует. Ты ведь не знаешь, что на самом деле думает Стейндер, и ты не читал сценарий. Он отодвинул папку из искусственной кожи и принялся рассматривать фотографии. Глянцевого мужчину снято по пояс. с глянт своей улыбкой наглянцем у лице клейбер узнал сразу пол морган одна из нынешних звёзд который как там говорят делает сборы но не он же будет играть нормана однако это было единственное изображение мужчин на двух других фотографиях была запечатлена девушка которой клейбер не знал или знал улыбавшаяся лицо широко раскрытыми глазами Не было ему знакомо и, тем не менее, о чем-то смутно напоминало. И вдруг он вспомнил, где видел это лицо раньше. На замызганных фотокопиях старых газетных вырезок в истории болезни Нормана Бейтса. «Мэри Крэйн, этого не может быть!»